Веренц II с уважением относился к ведьмам. Они посадили его на трон. Он был практически уверен в этом, хотя до сих пор не понимал, как им это удалось. А к матушке Ветровоск он относился с благоговейным ужасом. Веренц послушно последовал в подземелье, стараясь не отставать от решительно шагающей матушки. — Что происходит, госпожа Ветровоск? — Мне нужно показать тебе кое-что. — Но ты упоминала про эльфов. — Верно. — Я-то думал, они существуют только в сказках. — Да? — Ну, то есть о них любят рассказывать старые кумушки. — Ну и что? Матушка-ветровоз, казалось, генерировала некое гироскопическое поле. Если вы теряли равновесие, она делала так, чтобы вы в таком положении и оставались. Веренс предпринял еще одну отчаянную попытку. «Я пытаюсь сказать, эльфов не существует!» Матушка подошла к двери, ведущей в подземелье замка. Сделана она была в основном из почерневшего от времени дуба, но верхняя часть была забрана железной решеткой. «Сюда!» Верен заглянул в темницу. «О боги!» Шон на «Вряд ли кто видел, как мы сюда заходили, и никому не говори!» Если узнают тролли или гномы, они разнесут весь замок, лишь бы до него добраться. — Зачем? — Чтобы убить? — Конечно. У них-то память получше, чем у людей. — И что мне с ним делать? — Просто держи заперти. Откуда я знаю? Надо подумать. Верин снова оглядел скорчившегося на полу камеры эльфа. — А это точно эльф? Обычный человечек — только отощавший немножко, да личик Я-то полагал, они должны быть красивыми. — О, они очень красивы, когда в себе, — ответила матушка, небрежно махнув рукой. Они перевоплощаются, и люди видят красоту, видят то, что им приятно. Эльфы могут стать такими, какими тебе хочется. Это и называется зачаровать. Когда рядом эльф, это сразу видно. Люди начинают вести себя по-дурацки. Теряют способность нормально мыслить. Ты что, ничегошеньки не знаешь? Я думал, эльфы существуют только в сказках. Ну, как зубная фея. Зубных фей не трогай, — нахмурилась матушка. Очень работящие девушки. До сих пор не понимаю, как они управляются со стремянками и всем прочим. О нет, эльфы существуют. Вот проклятье. Ладно, попробуем иначе. Она повернулась и подняла палец. «Феодальная система, верно?» «Что?» «Феодальная система. Ты на меня смотри. Феодальная система. На самом верху король, ниже бароны и прочий сброд, потом все другие. Ведьмы немного в стороне», — добавила матушка дипломатично и переплела пальцы. «Феодальная система. Похоже на эти остроконечные штуки, в которых хоронили всяких языческих царьков, понимаешь?» — Да. — Хорошо. Именно так эльфы все и представляют. Когда они выходят в мир, все остальные оказываются на дне. Рабы. Хуже, чем рабы. Даже хуже, чем животные. Эльфы берут все, что хотят, а хотят они все. Но хуже всего, самое плохое, они читают твои мысли. Они слышат, что ты думаешь, и, защищая себя, ты думаешь именно то, что они хотят. это чары, а потом появляются решетки на окнах, подковы над дверью, крынки у порога для сказочного народца. Прежде чем говорить о них, ты совершаешь три оборота». «Мне казалось, все это фольклор», — король кисло усмехнулся. «Конечно, фольклор, дурак». «Ну, знаешь, я все-таки король», — сукоризный произнес Веренс. «Ты глупый король, ваше величество». «Спасибо». Сказки не обязательно врут. Со временем впечатления угасают. Люди забывают подробности, забывают, почему поступали так, а не иначе. Не помнят, к примеру, зачем нужны подковы. — У моей бабушки над дверью тоже висит подкова, — сказал король. — Вот именно. Форма здесь ни при чем. Но если ты беден и живешь в старой хижине, подкова — это практически единственный кусок железа с дырками, который ты можешь найти. А-а-а. Все дело в том, что у эльфов нет этой, как ее, на «М» начинается. — Манер. — Ха, правильно, но не это. — Мышц. — Мускуса. — Мистерии. — Нет-нет-нет. Ну, это нечто вроде того, как ты относишься к точке зрения других людей.